Глава 43. Интерлюдия 6. У барынька-то наша птица непростая. Это из-за нее вчерась в Бристоле переполох случился. Дворянчик прощелыга хотел её крепоснову охамутать, да денег взять с хозяйки. Такой ему окорот вышел, еле ноги унес. У барыньки-то шуры-муры то с одним благородием, то с другим, а может, и с двумя сразу. Он господ так принято, Потому-то я велел в атаге из Бристоля убегать. Мало ли начнет благородие, что взяток не берет, заведение шерстить. А гораська попадется с клеймом нечищенным. Он и таким уловом не побрезгует. Что же, совсем от барыньки отстать? Раз у нее такие миленькие. Труса празднуешь, иди в крючники альбурлаки. «Тем паче один млн. Ладно, не твое дело. Меньше знать будешь, меньше ответишь, коль попадешься!» Так мы сегодня ее барахлишко пощупаем. А вот этому не бывать. У неё же на постоялом дворе всегда толпа народу, даже днем!» До собаки по-другому сотворим, как заказано. Деньги получим, да. Тугоменты такие исправные. Никакому караулу не придраться. С таким пачпортом любой караул пройдешь, хоть и клеймо не смытое. Стало быть, решили твердо. Еще денек тут и конца ярмарки не дожидаясь, отбыть? Еще раз переспросил Никитин. И когда драгоценная барыня кивнула, собрал лицо в ласковые морщины и взялся приговаривать. Вот и ладушки. Вот и правильно. Сударушка. Народец тут больно лих, а на всякие чудеса вы честь насмотрелись с дочкой. Оно ведь, как Господь наш заповедал: делу время, потехе час. И опять же, не след молодой вдове дворянской слишком честь свою ронять со всякой гольью. Якшица. Что надо? Мы вам сами в лучшем виде предоставим, верно, Ефимыч? Иван Колесов с готовностью кивнул и вежливо предложил подлить драгоценной барани и еще чаю, до блюда с пирогами пододвинул. Драгоценные бараней купец Никитин со своим приказчиком Аныни и компаньоном начали называть эму марковну шторм еще по зиме, Когда она первый обоз с чудовинными новыми в нижней с приказчиком своим прислала Э, везение, что именно Ванькиного слуха тогда Сударушка из прорубита выудила. А то ведь глядишь, разговаривать бы не стали. Да упустили бы птицу жар из самых то таруг. Птичка-то натрясла перьев золотых. Так что чистый доход торговому дому вышел не в половину десятины, как под Рождество считали, а в две. Как уж Бог рассудил, не купеческого ума дело, а раздал светлую голову женщине Да ещё дворянке стало быть воля его на то была. Этим рассуждением Никитин раз и навсегда успокоил свое мировоззрение, в котором от бабы дело ждать не следовало. Уж такие-то барыши упустить. Дураком быть надо. Одни лампы чудесные чего стоят. Уже в губернаторском доме на пасхальном балу не только свечи штормовские в подсвечниках сияли, Но и лампы с подсказанными той же чудной барыней с особыми отражателями. И бал тот. Будьте покойны, на всю губернию прогремел, потому как давно уже их благородие начали на освещении экономить в своих развлечениях. Иной раз в частном доме на балу лица приглашенной девицы не разглядеть, не то, что в другом конце зала красотку высмотреть, а тут сияние простой народ сбежался окно льнул, Зрелище и лампы чудесные, и кавалеры-то с дамами во всех подробностях, и губернатору слава от таких новинок, и купцу, их подарившему, почет. Да и подарил-то лампы, а керосин покупать придется. Правда, учить пришлось слуг-то губернаторских и прочих, чтобы масло-то керосиновое с осторожностью наливали и заправляли лампу не боже мой, в зале или жилой комнате. Ток во дворе, на черной лестнице или кухне, и то проветривали потом, как следует, и никакого огня рядом. Но эти мелочи успешно затмевал небывало яркий, ровный и не самый дорогой свет. Вон Воноконопляное-то масло в разы дороже, а коптит. И это чудо оказалось мелочью на фоне других новинок, что словно из рога изобильнского, какой, молют у богинь языческих, сыпались из чуда барыни. У Никитина, опытного купца, почти миллиончика прожжённого, не склонного к пустым мечтам и разлилеям, голова кружилась от перспектив. Одни краски ее. Это ж такие деньги. У немцев таких красок нету. А забава детская, вата сахарная, копеешное дельце. А с одной ярмарки по первым подсчетам барыня еще два-три сельца прикупит и не обеднеет. А чай, бог с ними, с листьями малиновыми и черничными. Но вот это чудо, кое сама барыня обозвала на английский манер Эрл Грей, это же золотое дно. При дворе государя императора не побрезгуют, когда распробует. До того благородный вкус становится даже у самого дешевенького китайского чая в пути от кяхты подмоченного до просушенного. Благо никто отследить не успел, чего то молодая вдова в колониальных лавках покупала. Большой список вышел бы и травок, и порошков разных, и прочего. И вслух говорить про того бергамота, Ванька барыню вовремя упредил. Патент надо брать, причем за границей. Коля не врет, драгоценная барыня именно на английских островах тот чай будут за серебро брать. И еще просить. И это означало одно. Эмма Марковна, разговор у меня к вам серьезный. уж откладывал сколько мог. Дольше нельзя. Больно дела затеваются у нас с вами большие. Нельзя вам более так свободно ходить, да так небрежно своими товарами разбрасываться. Тем паче не тайну какую вашу оброните или кто вытащит ее у вас. Сами понимаете, большие дела бережения требуют. В ответ на это Услышал Николай Графенович подтверждение, что Эмма Марковна уже завтра собирается в обратный путь, после чего окончательно возвеселиться душой. Надо, конечно, патент на чай с английским именем оформить. Да и на другие диковины это Ефимыч сделает. Успеет на ярмарке? Нет, в поместье у Барринги. Давно хотел умница приказчик побывать там в гостях, посмотреть, откуда эти чудеса исходят. Ну а там, может, и за границу отправиться, английский патент выправлять. Уже узнал, как имя свое переиначить на тамошний манер. Джон Роулинг. Правда, барыня, как услышала, отчего то долго смеялась, потом рукой махнула, Годится. Мир займит, мои уста рады дать ответ на твои вопросы. Говори, Бархам, а потом и я порадую твои уши. Я узнал, что такое патент. Это не человек, а торговый фирман. Если подишах неверных дал патент торговцу, который печет лепешки с медом, другие торговцы не могут печь такие лепешки или могут печь, но постоянно платят деньги владельцу патента фирмана. Прекрасен мир Аллаха. удивительный чудеса неверных. Узнал ли ты, кто покровительствует хануме торговке? Да, Мирзаамид. Их двое. Бег при паше губернаторе и бег начальник стражи, но не главный начальник. Они ей не родня и не любовники, хотя их взгляды на нее не укрылись от моего взора. Они умело скрывают свое вожделение и хотят помочь. У них разные чины, но равная власть. Они ищут повод для беседы с ней, но никто из них не господин для нее. Но она уже продала патент фирман на то, как сделать светильное масло из нефти. Да, мой господин, Его хозяином стал куруз купец Никитин. Что же, мы будем чтить закон этой страны, но он веселен в нашей. Радуйся, Бархам. Я получил письмо от принца. Он говорит, что если мы принесем великую пользу нашему падишаху, то будем вознаграждены больше, чем любые купцы. Я стану Сардаром, а ты бегом. Всевышний велик. Но мы должны потрудиться перед тем, как облачиться в халат бега, найти одежду попроще и вступив в презренные разговоры с презренными людьми. Шестый лист порчу, а тебе всё не понраву. А и седьмой испортишь, и осьмой, лишь бы письмо вышло как по обрывку образцу. Старайся, не репенся, пока я другого грамотея в кабаке не нашёл. Гривенник за лист бумажный. Кто же тебе заплатит столько? А и правда, с чего бы так? Поспрашай, поспрашай, на все вопросы у меня один ответ. видишь? Ох, не пугай, добрый человек. А ты не дури. кабы я грамоту знал, да им писать можно было, а не резать, колоть. Уж давно сам бы написал. Уж поверь. С ним я обращаться мостак, никак ты с пером своим. Гляди, так ладно? Ладно, теперь рука та же. На, держи. Молись за меня, да хвали, что медиком тебя одарил, а не сталью булатной. Прощай, мне пора. И так с тобой замешкался. Да помни, ежели при встрече со мной ты выдашь меня, оборонить тебя, Господь.